Глава седьмая. Вскоре мы опять выдвинулись в путь. Теперь Велимир ехал впереди и внимательно всматривался в дорогу. А еще, едва слышно, бормотал себе под нос. И лес будто слушал его и менял дорогу. Заворачивал ее, сминал, прокладывал заново. Я смотрела на его воложбу и завороженно молчала. «Все же силен!» Далеко не каждому чародею под силу так подчинять лесные дороги. А еще при этом у царевича разглаживалось лицо. Даже во взгляде появлялась какая-то теплота и умиротворение. Он будто бы просил чего-то у леса и благодарил его за помощь. Просто чудо, что такое! Потому я в открытую пялилась на царевича, когда ширина дороги позволяла ехать рядом, а не друг за другом, и даже не пыталась скрыть интерес». «Как невеста имею полное право разглядывать его хоть весь день. Не нравится? Пусть снимает колечко. Исчезну тут же». «Да что такое?» — не выдержал Велимир. «С ужином любуюсь», — ответила я и сложила руки на груди, не выпуская поводьев. «Заодно и тем, какое у тебя бывает лицо, когда о чем-то просишь. Обидно, небось, что не можешь лесу приказать. Колечко-то на сосенку не налезет. Это смотря как стараться». Огрызнулся он и сразу посерьезнел. И вообще, далось тебе это кольцо? А давай тебе какая-нибудь дикая девица наденет свой перстенек на палец и тогда обсудим мою проблему. Не наденет. У меня уже невеста есть. Стану ли я мешать вашему счастью? С издевкой спросила я. Ладно. Он остановил коня и развернулся ко мне. Что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию? Снимай. Я протянула ему руку с кольцом. Тогда и поговорим. Сбежишь сразу? А я не могу явиться без невесты. Который раз мы возвращались к этому разговору. И так ни к чему и не пришли. Велимир будто не слышал меня и не понимал, почему я еще не на себе волосы от счастья. Я же не представляла, какими еще словами можно донести до царевича простую мысль, что насильно мил не будешь. И вообще, в лес иней подгоняя свою лошадь к моей. «Представь, скольких ты сможешь переженить с царской короной. Там даже ухищрений не нужно. Знай, маши себе рукой и приказывай. Не будет больше свободных людей в тридевятом. Тебя первого женю». Я улыбнулась ему и подвигала бровями. «А у меня будет данный царем иммунитет. Фу, найду способ обойти, так что бойся. А я приплачу, чтобы тебе в жены досталась самая толстая и страшная из столичных девиц», крикнула Любаша. «Милая, я все равно не смогу жениться на тебе. Я настолько прекрасен, что не должен доставаться одной женщине». «Вот уж точно», — легко согласилась она. «Незачем кому-то страдать всю жизнь, когда можно всем миром пострадать лучину-другую». «Ой, да что ты об этом знаешь?» Прокручивая в голове свой поход в баньку с Велимиром, вряд ли где еще голого парня увидишь. «Фух, да приложи сотню серебров, ты первый и оголишься». и «Я...» «А на две ему что надо сделать?» Внезапно влез в их спор Велемир. «Может быть, у нас есть шанс закрыть его долг и расстаться? Голова кругом от ваших споров». На этом Снежок с Любашей дружно замолчали и отвели друг от друга взгляды. Видимо, не так уж тяготились обществом друг друга, как хотели это показать. Или личные цели им были важнее. «Любаше, доехать до столицы, и сохранить остатки самоуважения». Думается, на двести сребров Любаша бы придумала что-то позатейливее беготни с голым задом. Ехал бы при ней вторым конем, к примеру. Первый же, будто услышал мои мысли и обиженно зафыркал. Но Любаша только наклонилась пониже и потрепала его по шее. «Говорит, впереди засада», — перевела она. «Знаю», — оскалился царевич и выехал вперед. «Его конь не сделал и десятка шагов» как на дорогу вывалилась разношерстная компания разбойников, вооруженных всем подряд, от плохонькой сабли до какой-то заковыристой глефы. Они плохо живут, татья в местном лесочке, одеты почти прилично, на многих доспехи, пусть и явно с чужого плеча, да и в целом наглы, откормлены и благополучны. Наверное, привыкли, что недружащие с законом путники предпочитают отделаться деньгами, а не лезть в битву. На их беду со сребрами у царевича было туго, а вот со злостью очень и очень хорошо. Главарь еще расслабленно ковырял в зубах мизинцем, прикидывая, сколько у нас попросить за проезд. А Велимир уже спрыгнул с коня. На бегу перекинулся волком и повалил незадачливого мужичка на землю, щелкнув пастью у самого горла. Иний тут же нагло выехал вперед и хорошо поставленным голосом предупредил. Уважаемые рыцари лесных дорог, мы с другом ни в коем случае не хотели нарушать заведенных вами ритуалов, но лицо явный конфликт интересов. Понимаем вашу нужду в теплой одежде и трехразовом питании и готовы предоставить ее в обмен на незначительное трудовое участие в работе славных рудников 3.9, чтобы ваше перемещение прошло в кратчайшие сроки и с наибольшим комфортом «Рекомендую всем сложить оружие и собраться у вон того дерева». Иней указал пальцем на раскидистый дуб, после чего мило улыбнулся. Точно предлагал всем угоститься прохладительными напитками и попробовать местные угощения, а не отправиться на каторгу. Ему не поверили. Один дерзкий разбойник даже попытался ткнуть в волчий бок копьем. Неуверенно так, будто извиняясь. «На что велимир расщерился?» схватил огромной пастью древко и перекусил его, при этом не снял лапы с груди главаря. Ну, теперь понятно, почему царевич не боится ездить в одиночестве и зачем ему иней. Хотя нет, второе все равно спорно. Мог бы и сам порычать. Слушали барда все равно плохо, потому как с места не двигались, напротив сгрудились и даже снова попробовали атаковать, пустив в сторону инья робкую стрелу. Та раздраженно свистнула в воздухе, сделала дугу и воткнулась в землю, не причинив никому вреда. «В чем-то я понимала разбойников. Их почти десяток, нас — всего четверо, из которых две — девицы и снежок с людьми разговорами. Не факт, что один волкодлак, даже сильный, одолеет вооруженную толпу. «Вы это бросьте!» — назидательно произнес Иний, объезжая стрелу. «Сдавайтесь!» иначе нами будут предприняты меры для вашей более компактной перевозки что это значит негромко спросила любаша тоже впрочем абсолютно не напуганная для награды за поимку не всегда нужен весь преступник часто достаточно его головы я не повышала голос но постаралась чтобы мои слова дошли до разбойничьих ушей хек на этом укушуева выразительно провела ребром ладони по шее ага Легко согласилась я. Метод удобный, но спорный. В процессе этой компактной перевозки головы часто теряют всякое сходство с живым человеком, и опознать лиходея становится сложновато. «О, тут волноваться не о чем», – просияла Любаша. «Где-то был у меня зачарованный мешок для продуктов. В нем ничего не испортится и не помнется. Доставите в лучшем виде. Отдам за жалкие пять десятков сребров». «Угомонись, алчная девица!» — огрызнулся иней. «За этих нищебродов не дадут больше тридцати. Предлагаешь уйти в минус? И то верно». «Веля, жри их быстрее и поехали!» На этом она царственно взмахнула рукой, вытащила из котомки щедро обсыпанный орешками калач и откусила его хрустящий бок. Надоело уже тут торчать. Царевич на это рассерженно зарычал, обернувшись к нам. Видимо, обещал потом припомнить Велю. Но разбойники дружно побросали оружие и задрали руки вверх. Все еще придавленный волчьей лапой главарь вначале заскулил, затем выдавил. «Что же вы за звери такие? Разве ж мы звери?» — удивился Иний. «Так, люди с неустроенной личной жизнью». Из-за разбойников нам пришлось сделать круг. Велимир с трудом сбыл их в ближайшей деревне, выручив небольшую горсть монет. И те отсыпали, потому что с ним увязалась Любаша. Без нее ушлый староста вовсе отказывался платить за разбойников. Мол, а чего это важный господин сам не везет их в город? Наверняка знает, что в пути эти боровы сожрут больше, чем за них заплатят. Царевич называть себя не захотел, а без того с ним не очень-то хотели считаться. Подумаешь, очередной наемник, раз решил бороться с разбойниками, то явно на правильной стороне закона. Не из тех, что от обиды жгут деревни вместе с жителями. К тому же спешит, едет с двумя девицами, значит, торговаться сильно не будет. В итоге их разговор тянулся и тянулся. Я видела, что Велимир вскоре просто бросит разбойников и уйдет. Но тут вмешалась Любаша. Просто подъехала, произнесла несколько фраз, и староста высыпал Велимиру всю имевшуюся у него наличность. До обозначенной инием тридцатки сребров там было далеко, но куда лучше, чем ничего. Уже потом, когда мы снова ехали по лесным дорогам, я все-таки спросила, что ты такое сказала старости? Вначале спросила о его семье. Любаша чуть скривилась, вспоминая. Потом, давно ли его жена с дочками были на ярмарке? Ну и в завершение, долго ли он собирается спорить из-за разбойников? Если да, то я как раз успею показать его драгоценным новейшую коллекцию платков. У меня в сундучке их не меньше трех сотен, на любой вкус и цвет, от шелковых до шерстяных. Расписанные, вышитые, ажурные, с каменьями. «Замолчи!» — протянула я пока сама не попросила ее вытащить дюжину-другую, просто посмотреть от скуки. Вот он так же сказал, а потом отсыпал царевичу монет. Решил, видимо, что так дешевле. Судить его за это было сложно. Что те монеты по сравнению с тремя сотнями платков? Все деревни бы за Любашей пошли, в надежде долг отработать.